Рану утром звонок в пазарную часть. Алло. алло, Соля. Позарная часть номер один. Срочно, срочно прислите пазарную машину с водой. А у вас там позар? Да нет, сусняк. Сидят музыки за пивом, болтают о Зенхинах. И все таки Васька, самая лучшая жена эта глухо немая. <свят> ага, не не, не А нет. чё не Кривляться будет, вот Я <свят> не знаю, я не помню Шерлок Холмс и миссис Хадсон у камина. Миссис Хадсон, подайте мне, пожалуйста, бренди. Бог подаст. Бога нет, миссис Хадсон. Бог есть, мистер Холмс. Бога нет. Нет, Бога нет, бренди. <свят> Знакомятся трое на курорте. Алексей, подквичь. Мы холод, O, a ja – Iwan Mercedes. <rý> Я уже 20 лет работаю режиссером в порнофильмах. И до сих пор не могу понять, зачем в порнофильмах режиссер.